Глава 17. Услышав по радио, что хозяином дома, в котором нашли тело Билл Рикорд Лингрен и Срун поехала в новостной отдел. Во рту по-прежнему ощущался неприятный привкус пепла. С течением дня пепельное облако над столицей стало толще, и температура повысилась. Чёртово извержение. Обычно она наслаждалась тёплыми летними днями, но сейчас предпочла бы холодный северный ветер. Она хорошо помнила дело Риккарда. Об этом писали во всех новостях, когда она работала в отделе, ещё до магистратуры. Правда, его имени не называли. Такое решение принял тогдашний руководитель отдела, который проявлял исключительную осторожность в освещении трагических событий. Из-за пьянства врача умерли 3 пациента. Согласно национальному реестру, Риккард официально проживал в Швеции. Исрун позвонила своей приятельнице Элин. в прошлом работавшей в газете и проводившей собственное расследование этого дела. Потом она из газеты ушла, устроившись специалистом по связям с общественностью в фирму, которая раньше была процветающей частной компанией, но разорилась во времена кризиса и перешла в собственность крупнейшего кредитора государственного банка. Возможно, у неё была какая-то интересная информация о Рикарде. Исрун увидела для себя шанс заработать несколько очков в глазах Ивора. Но для этого нужно было добраться на север в разумное время. «Привет!» «Это Исрун», — сказала она неуверенно. «Сколько лет, сколько зим!» — радостным голосом отозвалась Эллен. «Да, дел не в проворот». И в этом не было преувеличения. Последние два года ее жизнь напоминала американские горки, и почти все время по прямой вниз. «Как дела в мире пиара?» Тебе ведь иногда удаётся подкармливать старых коллег хорошими новостями? Случается, сказала Элен и засмеялась. Мне нужно у тебя кое-что узнать. Ну, помнишь Рикардо Лингрена? Ещё бы, полный отморозок. Ты ведь тогда следил за ходом расследования. Ну да, писал иногда о нём, особенно в связи с исками о компенсации. Он по-прежнему живёт здесь или уехал в Швецию? Последний раз, когда я о нём слышала, он жил здесь, в квартире сестры В голосе Элин сквозило явное удовольствие от возможности помочь бывшим коллегам по журналистскому цеху. Получив от неё имя сестры, Исрун через полчаса стояла у подъезда многоквартирной новостройки. Методом исключения она вычислила нужную кнопку домофона. Имя сестры нигде не значилось, значит, ей нужна единственная непомеченная кнопка. Квартира на шестом этаже. Она позвонила в домофон, отвернувшись от камеры. Никакого ответа. Позвонила снова, подождала. Ответил хриплый мужской голос. Рикард, я из уголовной полиции. Чёрт, надо было сказать, что от национального комиссара. У меня к вам небольшой разговор о вашем доме на севере. Он фыркнул и впустил её. Исрон поднялась на лифте на шестой этаж. Раньше она с лёгкостью поднялась бы пешком, но не сейчас. Теперь у неё на это не было сил. Найдя нужную квартиру, нажала кнопку звонка. открыл мужчина. Она улыбнулась и поставив в дверной проём ногу, быстро протиснулась сама, прежде чем он растерянно произнёс: Послушайте, я же вас знаю. Этот этот шрам. Обычно люди не говорили ей о шраме. Я видел вас по телевизору. Затем он повысил голос: Никакой вы не полицейский, убирайтесь. У меня к вам предложение, сказала она абсолютно спокойно. Мне нет никакого дела до ваших делишек. Меня интересует «Любые сведения об Элиэсси Фрейсоне. Если вы ответите на несколько моих вопросов, я обещаю не упоминать вас в репортаже». «Если нет...» Она помедлила. Раньше она не была такой жестокой и бескомпромиссной. Последние два года сильно ее изменили. «Если нет, можете рассчитывать на полный дом журналистов». Он растерялся. «У меня в машине оператор», — солгала она. «Я позову его?» и от съемки вам не отвертеться?» «Что вы хотите знать об Элиасе?» спросил он сердито. «Как хорошо вы были знакомы?» «Он просто работал у меня. Я, собственно, его и не знал. Насколько помню, он был рукастым, и я платил ему хорошие деньги». «Кто вам его порекомендовал?» Исрун гнула свою линию. «Мой знакомый из Дальвика. Его зовут Свавр. Они с Элиасом были близкими друзьями, долго работали вместе». А можете дать телефон или адрес этого свавора? Он кивнул исчез и сейчас внутри вскоре принёс почти нечитабельную записку. Протянув её Исрун, резко сказал: "Возьмите её и до свидания. А больше вы ничего не знаете о Белеси? Что-то, что могло бы мне пригодиться. Чёрт возьми, мы с ним практически не были знакомы", зло сказал Рикард. "Я угаразд желаю этого идиота умереть на моей земле. Насколько я знаю, Он с головой погрузился в благотворительность, организовывал какой-то концерт в акварели. Это всё. Уходите сейчас же, пока я не позвонил в полицию. Спасибо за помощь. Она вышла на лестничную клетку и улыбнулась рекорду. Он захлопнул дверь. Исон спустилась на лифте, села в машину и отправилась на север. Первой остановкой будет Дальвик.